Глава сороковая. Елисия. «Вроде ты сама сюда рвалась». Недовольно пробурчал Грознич, будто упрекнул. «Да, но это тот самый алтарь. Я видела его во сне. Вокруг него происходил магический обряд. Путалась в мыслях, потому что меня одолевало волнение и слабость. Это были первые отверженные, ваши предки. И именно тот момент когда на них было наложено проклятие, которое теперь управляет вашими семьями. Это, черт возьми, то самое место, где первые проклятые обрели свою силу, аж задохнулась от переизбытка чувств. Перед глазами плыло. Меня пошатнуло. Никак не ожидала, что, оказавшись внизу, на меня сразу обрушится какая-то неимоверная тяжесть. Словно силы, злые и неуправляемые, Из нашей толпы жертвой выбрали меня. Накинулись со всех сторон, сомкнули на мне свои невидимые оковы. Да так, что ноги подкосились. Это ведь он, сдавленно ахнув, попыталась ухватиться хоть за что-нибудь. И этим «что-нибудь» оказался край каменного алтаря. И это не совпадение. Не веря в происходящее, шепнула едва в себе. Невидимая сила продолжала сдавливать грудь. Ложилась на плечи, сжимала голову. Мир покачнулся, сузился. И последнее, что видела, как со всех сторон ко мне подступил мрак. Меня передернуло от животного страха. Он прокатился лавой по венам, а следом обжег холодом. И меня словно волной вышибло из тела. «Лиса!» — взвыл Шепс подхватывая меня на руки. «Лиса!» — встряхнул. А мне так тошно на душе стало, что кашлянуло, будто сглатывало ком в горле. А в следующий миг мне стало легко, свободно. Я словно воспарила. Вот только... Нет, нет, нет! Запоздала, среагировала на вопль сначала Грознича, а потом и Крома. И если первый причитал... Второй, скорее, взвыл. «Дай!» Да так, что упырь вздрогнул, но ощерился диким зверем. «Моя!» «Она что, сдохла?» В своей привычно-тактичной манере взвизгнула соседка. Ее за плечи отстранил Чайо, но тоже почему-то взволнованно косился в мою сторону. «Почему я... сдохла?» Пробормотала, не понимая, что не так. «Всё нормально. Только сейчас поняла, что чувствую себя как-то неправильно». Кром криво оскалился. повел носом, глазами, пока его зеленые нечеловечески прекрасные глаза не уставились на меня. «На меня!» «Но будто сквозь меня!» «Ш... что?» Только успела промямлить, как воер зарычал утробно, метнулся. «Нет!» — взвизгнула я, было прикрываясь руками от монстра. И в этот самый миг мое внимание на них и сконцентрировалось. Они были бестелесные, в голубом рассеянном свечении. Мои, но не мои. «Что за...» — не знаю, сколько бы зависало в прострации, Разглядывая себя, но рык воера отвлек. «Это что?» Оказалось, он бросился к Грозничу и Сэму, склонившимся над «моим бездыханным телом». И схватил не меня, а Рэвина за руку. «Ни... ничего?» Испуганно проблеял Сэм. Краска с лица совсем схлынула. Глаза едва из орбит не вылазили. Но его понять можно. Кром страшен в бешенстве, и сейчас он был готов рвать и метать. «Тогда что это?» — рявкнул Войер и грубо крутанул кисть Рейвина, разворачивая ладонь и вынуждая разжать кулак. «Кулон?» Автоматом припечатала ладони к своей груди, где сейчас было холодно и пусто. «Это не то!» — затряс судорожно головой Сэм, будто уже понимал, что его ждала страшная смерть. Не я, не я. Это его подарок. Проскрипел зубами Грознич, тоже упирая в Рейвина уничижающий взгляд. Так Лиса сказала, и она бы вряд ли врала. Добавил он, продолжая меня удерживать на руках. Мразь! рыкнул утробно Кром. Махом содрал с моей груди кулон, а следом дернул ворот блузы ничуть не церемонясь и не заботясь, как это бестактно выглядело. Оголил верх, и если вначале я поперхнулась возмущением, то когда увидела, что теперь в проеме между чашечками бюстика, скрывающими мою грудь, был не просто кровавый след от прокола амулета, а в разные стороны расползалась багрово-черная сетка, а шарахнулась в ужасе. «Ну ты и тварь!» Меня заколотило от злости. Я тоже захотела убить Рейвина. «Подарок, говоришь», — сузил гневно глаза Кром. «С «Спасительный оберег», — проблеял Сэм. «Клянусь». «Спасительный». Грозно рявкнул не в себе оборотень. Перехватил Рейвина за глотку и в несколько шагов, словно парень ничего не весил, припечатал к стене. «Я спрашиваю, мразь, что это такое?» Каждое слово подкреплял гулким стуком Сэма о стену. «П-прошу!» Истерично дергался расплющенный по каменной стене Рейвен. «Кром, погоди!» На помощь Сэму поспешил Грознич. «Убьешь его, мы так и останемся. С трупом лисы и в непонятках, что за фигня произошла» пусть хоть попытается объяснить, отчеканил разумно, укладывая моё бездыханное тело на алтарь, будто не найдя другого места. И даже не погнушался спихнуть кубок, когда тот, увитый паутиной и древней пылью, ему помешал. Жестянка брякнула об пол и откатилась в сторону Изи. Соседка по обычаю скривилась и отступила, будто страшилась, что кубок коснется её. «Что ты хочешь услышать?» — продолжал гневаться Кром. «Что не он убил? Это он! Слышишь, убил! Так ведь?» А вот это уже требовал подтвердить Сэма, переведя на него бешеный взгляд. А Рейвен уже порядком побагровел, тщетно пытаясь избавиться от смертельного хвата оборотня. «Говори, ворон! Иначе буду кроваво и долго выколачивать из тебя всю правду!» Нет. Я не хотел. Клянусь, не я. Он сказал, что это не убивает. Судорожно дергался Сэм, будто червяк на сковороде, из последних сил пытаясь избавиться от цепкой руки Крома. Он ревел зверем войр! Кто? Па-па. Мразь, проскрежетал зубами оборотень. Всегда знал, что у вас гнилая семья. А теперь «Ты ее воскресишь!» «Я?» «Да!» Люто заорал в лицо Сэму Кром. «Она здесь! Душа Лисы еще здесь!» «Я это чувствую!» «И она все видит!» «Шевелись!» Словно ему это ничего не стоило, швырнул Рейвина в сторону алтаря, на который мое тело уже уложил Шепс. «Быстро! Иначе, клянусь, я буду с тебя живого шкуру сдирать!» «Да погоди ты!» — вновь подал голос Шепс, брезгливо косясь на кашляющего и ползающего по полу Сэма, пытающегося прийти в себя и встать на ноги. «Почему ты его все время расчленить пытаешься? И из чего ты взял, что он может?» — Осекся Грознич и более пристально глянул на Рейвина. «А ты можешь ее вернуть?» «Кубок!» — вновь зашелся кашлем Сэм, и невнятным жестом махнул на валяющуюся на полу грязную посудину. Лиса говорила, что он был в ритуале. Он нужен. Так как Изи была к нему ближе всех, естественно, взгляды присутствующих остановились на ней. «Ну уж нет», — категорично отрезала Изелла. «Я к этой штуке не прикоснусь». «Нужно отдать должное». Дикарка оказалась проще и проворней. Махом подобрала кубок и насильно всучила моей соседке. «Возьми и помой!» Больше смахивала на рык. «Ты же водой управляешь! В чем проблема?» «Изи, ты что, правда хочешь, чтобы лиса умерла на наших глазах?» Осуждающий протянул чаю, но, судя по его лицу, Дерек не шибко переживал из-за происходящего. Ему больше нравилась движуха. Это не обижало и даже подтверждало мысль, что любая здешняя тварь непостижимо равнодушна ко всем вокруг. Делает что-то потому, что так правильно, а не потому, что душа требует. Это дико, это странно, но так есть. «Изи!» — пророкотал его голос. Дерек так посмотрел на свою девушку, что она, закатив глаза, зло повела кистью, образуя небольшой поток воды. Торопливо, словно очень хотела избавиться, поставила кубок на алтарь возле моей головы, а следом, не будь дурой, но точно стервой, обрушила воду прямо на каменный пьедестал. Прямо сверху, даже не думая о том, что могла повредить либо древность конструкции, либо расплющить от тяжести воды кубок. Ну и меня зачем-то всю облила. Лужу вокруг алтаря сделала. Так пойдет. Ехидно выдавила улыбку из Элла и покосилась на толпу. Чистенько, вроде. Стерва! Выдохнула я, возмущенная выходкой соседки, но моя попытка вцепиться той в горло оказалась провальной. Я лишь сквозь Изи пролетела, едва в стену не воткнувшись. Хотя, боюсь, мне и такого было не дано. Я бы скорее куда-то просеялась, чем ощутила твердь. Р -р -р -р. Зло сжало кулаки и обернулась к честной компании, которая не то моей смерти желала, не то воскрешения, но через долгие мучения. Кром подобрал кубок, который, естественно, волной смыло на пол. Что делать? Гневно встряхнул им перед лицом бледного Сэма. Кровь, ваша кровь. «Всех отверженных. От каждого вида семьи. Нужно смешать». Пока он сбивчиво говорил, Кром махом распорол своим же когтем ладонь, даже не поморщившись, и выдавил приличную дозу, порцию крови в кубок. «Теперь ты...» — насильно всучил жестянку Грозничу. «И да, я не предлагаю выпить. Тебе туда нужно добавить своей. Зачем-то добавил...» хотя уже всем было понятно, что и почему. Шепс пропустил колючку оборотня мимо ушей, надкусил свое запястье и позволил нескольким каплям плюхнуться в кубок. Так и кочевал он по кругу, пока кровь каждого из проклятых не оказалась в посудине. А я, как беспомощная идиотка, бестелесной субстанции плавала в воздухе. И нет-нет, да и слушала странные чужие голоса, которые звучали со всех сторон и пытались меня куда-то заманить. Чем больше проходило времени, тем громче голоса фанили, и я все больше отвлекалась от разборок адептов и все больше пыталась понять, что же мне говорят голоса извне. Комната осветилась все ярче, ее словно озаряло небесным чистым светом, и этот свет был не от факелов, от чего-то иного. Мощного. И явно из пространства, в котором я сейчас пребывала, оставаясь невидимой для своих и такой уязвимой для магических сил, пленяющих меня все сильнее. «Ну же!» рявкнул Кром, вновь привлекая мое внимание к ритуалу. «Кулон!» проблеял Сэм, протянув руку к войру. «В нем сила Лисы тоже, и ее кровь. Это нужно!» Кром С неохотой вытащил амулет из кармана джинсов, куда успел его спрятать. «Если она не вернется?» Не договорил, припечатав кубок в ладонь родственника. Сверкнул люто глазами, криво оскалился, но отступил. Рейвин быстро бултыхнул кулон в кубок. И в этот самый момент над ним заклубился сизый дым. Кровь словно закипела, забурлила. Проклятые отшатнулись от алтаря, словно страшились взрыва, а Сэм быстро прислонил кубок к моим губам. Кровь побежала не только в рот, по губам, подбородку. Это было жутко, мерзко, дико. Меня аж затошнило от увиденного. «И?» — рявкнул Кром, так и не дождавшись магии. «Я продолжала лежать, мертвее некуда» хотя субстанция и затаилась в ожидании чего-то. «Руки! Ваши руки! Алтарь!» — путался в мыслях Сэм. «Алтарь обладает силой! Он проводник! Коснитесь его!» Суматошно пояснил Рейвен, и все участники ритуала припечатали ладони к серому камню. И в тот самый момент, когда ладони всех проклятых оказались на алтаре, мое тело задалось серебристым свечением а душу, словно невероятно сильная тяга, потянула обратно. Мощная воронка всосала меня в мое тело. Я подчинилась силе, не противилась, позволила. И в следующий миг словно раскаленная лава прокатилась от ног до головы. Во мне забурлило нечто горячее, живительное, неуправляемое. Заиграла во мне сила, которой никогда не ощущала прежде. Токами по жилам пробежалась, разрядами оживляя каждую частичку моего нутра. Шарахнулись проклятые в стороны, а Сэм так сильно, что даже в стену затылком впечатался. А я, со всей ненавистью, которую к нему испытывала, вскинула руку. Сжала кулак, словно смыкала пальцы на глотке предателя. «Нет!» «Лиса нет!» — заорал Грознич. И в этот самый миг захрипел Рейвен. А я только сейчас заметила, что вся рука моя в огне пылает. С удивлением покосилась на другую, и она горела, точно факел. И тогда швырнула я Сэма в стену. Обрушился он на пол, полыхнул синеватым свечением, словно вспышка от молнии. И вместо человека... Из одежды взметнулся ворон. Испуганный птицей забился в дальний темный угол, истошно хлопая крыльями. Утонула комната в возгласах недоумения и ужаса. А я раскрыла руки в стороны, ощущая, как во мне играла сила. Да такая, какой никогда в жизни не испытывала. Злая, неуправляемая, могучая такая, которой горы сворачивать можно, океаны осушать, землю взрывать. И чувствовала, видела, как от каждого отверженного ко мне потоки энергии тянулись. Я была словно чаша, будто магнит, эпицентр силы всех. И не знаю, что бы натворило еще, да от смакования собственного могущества отвлекло отражение на каменном полу, в луже, которая осталась после уборки из Эллы. «Это не я!» — опешила от собственного вида. Я четко видела сверкающие зеленью глаза. Волосы живыми языками огня играли вокруг меня. Я проклятая. Я — одна из них. Я словно повелительница огня, и поэтому в огне пылала. Да, я была объята огнем власти которую обрела после очередной своей смерти. И сейчас вытягивала силу из самых милых проклятых Академии. Я, Елисия Чарльстон, простая девчонка без дара, обрела его, и сейчас была самой могущественной из всех присутствующих в комнате. Еще миг, и я стану единственной. Лиса. Мое самолюбование прервал надлом в голосе Крома. Я метнула на оборотня полный злости взгляд, но, встретив волнение, которого не ожидала, растерялась. Воир не бросался в драку, не пытался спастись. Он, как и другие, был будто прикован к месту и принимал участь и отдавал себя мне. «Не делай этого!» Обронил, словно вот-вот упадет без чувств, и это отрезвило... Морок злости спал. Накатила невероятная тяжесть, а следом холод. Вновь подступил мрак. Простите, мне стало так плохо, что закрыла глаза, позволяя небытию забрать меня в свои цепкие лапы. Конец первой части.